Арина Васьна, приказали просить чай кушать, проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович встрепенулся. А холодные сливки к малине будут? Будут. Да холодные, смотри, не церемонься, Аркадий Николаевич, берите больше. Ну что ж это Евгений не идет. Я здесь, воздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты. Василий Иванович быстро обернулся. Ага, ты захотел посетить своего приятеля, но ты.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 — А дом этот давно стоит? — Давно. Его еще дед построил, отец моей матери. — Кем он был, твой дед? — Черт его знает. секунд -то майор какой-то при Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть. Тут у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш. Старенькие да тепленькие. И запах в них какой-то особенный. — Лампадным маслом, — отзывает, да донником, произнес, зевая Базаров.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 Однако мы довольно философствовали. «Природа навивает молчание сна», — сказал Пушкин. «Никогда он ничего подобного не сказал», — промолвил Аркадий. «Ну, не сказал так. Мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил». Пушкин никогда не был военным. «Помилуй, у него на каждой странице набой, набой за честь России». «Что ты за небылица выдумываешь? Ведь это клевета, наконец». «Клевета — эко-важность».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 Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движение совершенно сходно с палетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. — О, друг мой, Аркадий Николаевич! — воскликнул Базаров. — Об одном прошу тебя. Не говори красиво. — Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне не шла мысль в голову. — А чего ее не высказать? — Так. — Ну, почему же мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично. — Что же прилично, ругаться? — Э, да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам, дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя. — Как ты назвал, Павла Петрович? — Я его назвал как следует, идиотом. — Это, однако, нестерпимо, — воскликнул Аркадий. — Ага, родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но осознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, — это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой и не гений. Возможно ли это? Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, — возразил запальчиво Аркадий. Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, —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 Предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и соломенную, тоже домоделанную, шляпой на голове. — Я вас искал, искал. Но вы отлично выбрали место и прекрасному придаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особенное значение. — Я гляжу в небо только тогда, когда я хочу чихнуть, — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. — Жаль, что помешал.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 Самый цветущий, способностей, талантов, просто кастер и поллукс. Он куда? В мифологии метнул, промолвил Базаров. Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, серебряные медали за сочинение удостоился, а? Дескуры, дескуры, повторил Василий Иванович. Однако полный отец не нежничай. В какой-то веке разик можно, пробормотал старик.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 Я был наперед уверен, — промолвил он, — что ты выше всяких предрассудков. — На что вот я, старик, шестьдесят второй год, живу, а я их не имею? Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебно. Набожен он был не менее своей жены. — А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. — Вон и в карточки не прочь поиграть, и даже, ну, это между нами, трубочку курит. — Что же? — Мы после обеда заседем в ярлаш, и я его обыграю. — Посмотрим. Бабушка на сказала. — А что, разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров. Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно Ну Как тебе не стыдно, Евгений? — Что было, то прошло. — Ну да, я готов вот перед ними признаться. Имел я эту страсть молодости, точно. Да и поплатился же я за нее. «Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам, ведь я не мешаю». «Нисколько», — ответил Аркадий. Василий Иванович Корехтя опустился на сено. «Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государь мои», — начал он. «Мою военную бивуачную жизнь, перевязочный пункт, тоже где-нибудь, так возле стога». И то еще, слава богу, он вздохнул. «Много-много испытал я на своем веку. Вот, например, если позвольте, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии» за который ты получил Владимира, — подхватил Базаров. — Знаем, знаем. Кстати, отчего ты его не носишь? — Ведь я тебе говорил, что... — Я не имею предрассудков, — пробормотал Василий Иванович. Он только на накануне велел спороть красную ленточку с сюртука и принялся рассказывать эпизод чумы. — А ведь он заснул, — шепнул он друг Аркадий, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. — Евгений, вставай, — прибавил он громко. — Пойдем обедать. Отец Алексей.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 Нечего говорить, каков был в тот день обед. Тимофеич собственной персоной скакал на утренней заре за какую-то особенную черкасской говядиной. Староста ездил в другую сторону за налимыми, ершами и раками. За одни грибы бабы получили сорок две копейки медью. Но глаза Арины Власиевны, неотступно обращенные на Базаровы, выражали ни одну преданность и нежность. В них виднелась и грусть, смешанная с любопытством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 как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду. — Наполеоновская правила, батюшка, наполеоновская! — подхватил Василий Иванович и пошел с туза. — Оно же и довело его до острова Святая Елены, — промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем. — Не желаешь ли смородиной воды, Ленюшечка? — спросила Арина Власьевна. Базаров только плечами пожал. — Нет, — говорил он на следующий день Аркадию.